Глава 30. Капитан Углов по результатам работы. Взгляните, Алексей Иванович, этот человек вам случайно не знаком? Никита Колосов предъявил капитану Углову фото незнакомца с камеры наблюдения, захваченное с собой в Волгоград. Они возвращались со старой пристани. Дом семьи Мужаева на берегу Волги скрыла вьюга, но он по-прежнему стоял перед глазами Колосова. Еврасобнек под ключ, пропитанный кровью своих мёртвых хозяев. Углов внимательно рассматривал фото, подсвечивая себе фонариком. Они с Колосовым устроились рядом на заднем сиденье машины. К ночи вообще всё здесь кругом нафиг заметёт. Делился своими опасениями милиционер-водитель. Ездить ты ещё нам долго, товарищ капитан. Ездить сколько надо. Ты-то чего, воробьянов, переживаешь? У тебя же всё равно до утра сегодня смена. Остановился, включил печку и спи себе. Углов вернул фото. Нет. Сего гражданина мы не знаем. Колосов вкратце изложил, при каких обстоятельствах была получена фотография. Поделился и личными впечатлениями преследования подозреваемого по пересеченной местности. «Силен, мужик! Думаете, один и тот же?» — хмыкнул Углов. Колосов кивнул. Но в жести этом сейчас не было прежней уверенности. Простой вопрос у Глова совершенно неожиданно породил в его душе целую бурю сомнений. Внезапно он вспомнил, как вместе со своими сотрудниками осматривал «Шкоду» Евдокии Абакановой там, на Кукушкинском шоссе. Мысль мелькнула. «А разве мог он, тот бугай, за которым я гнался в лесу, незаметно спрятаться на заднем сидении малолитражки?» Нет, вряд ли уж больно здоров. Колосов мысленно сравнивал незнакомца с мужем Евдокии Марком Гольдером, с её братьями Константином, Ираклием и Павлом. Последнего он видел лишь мельком, но вот чёрт, его даже в жар бросило. Что ж тогда у нас получается? Либо мы неверно представляем себе всю картину нападения на первую жертву Евдокию там на шоссе, либо... Да нет же, нет. Я несколько раз все там осматривал, и следователь прокуратуры осматривал, и эксперты. И вывод у нас один. На Евдокию Абаканову напали в тот момент, когда она только-только отъехала от дачи Гольдера». И нападавший, судя по характеру ранений, находился сзади. Но разве мог этот громила в камуфляже и маске незаметно спрятаться на заднем сиденье? Тогда что же получается? Что там в машине? Ночью был не он, а кто-то другой. Его душила досада. Вот летел сюда, чтобы во всём окончательно для себя разобраться. подпитать новыми фактами версию. Выходит, что дело всё больше и больше запутывается. Мы сейчас с вами в седьмое отделение милиции подскочим, сказал углов. Там у нас опергруппа базируется, что по этому делу пашет. Вы мне интересный снимок показали, и я вас в свою очередь к каким фотоархивам хочу познакомить. Снег валил не переставая. В снежной мгле мигали жёлтые сигнальные фонари снегоуборочной техники. Отделение милиции находилось в заводском районе, недалеко от грузового порта. В отделении Колосов застал сбор всех частей. Операгруппа была в полном составе. В дежурке и свободных кабинетах расположился собор. Рабочий день явно закончился, но никто по домам не расходился. Было такое ощущение, что все находятся в ожидании каких-то важных событий, которые вот-вот и грянут. Полгода сидели-спали. С неприходящей досадой думал Колосов, наблюдая с неодобрением эту привычную, в общем-то, милицейскую суету. А как кто-то из столицы приехал, зашевелились, видимость кипучей активности создают. Спорить готов, что они во мне инкогнито из Петербурга видят. На местах ведь в любой нашей командировке по любому вопросу уже инспекторскую проверку негласную подозревают с далекой идущими выводами для руководства. Ишь ты, деятель во главе с угловым. Это их тут ещё, наверное, нуфри встроить в шеренгу начал. Кофику предложил углов. И взглянул так ясно, так добродушно, что Колосов невольно устыдился своих мыслей. Что здесь у вас намечается? спросил он. Да вот информацию кое-какую для себя полезную ждём. Углов ставил чайник в маленьком тесном кабинете, звенел ключами, открывая сейф, выкладывая папки ОРД, но отвечал по-прежнему уклончиво. Кой какой? было любимым его словцом и вполне могло стать прозвищем. Он позвонил куда-то, но там его ничем не обрадовали. Это было видно по его враз помрачневшему лицу. Вот архивчик наш небольшой. Он с тяжким вздохом выбрал одну папку и протянул её Колосову. Взгляните теперь вы, не проходят ли эти вот граждане у вас по какой-то информации. Колосов раскрыл папку. С фотографии явные из уголовного дела на него смотрели три совершенно незнакомые физиономии. Все трое молодые мужики лет 30-32. Бритоголовый бич с приплюснутым носом боксёра и полным отсутствием шеи, красавчик с орлиным носом и тёмными бровями и невзрачный блондин с узким, однако каким-то дьявольски привлекательным, увидишь однажды и не забудешь лицом и внимательным, цепким взглядом. Не пересекались увы. Колосов покачал головой, некого здесь ему было узнавать. Это некто Макаров, Киреченко и Юрген, сказал Углов. Все трое проходили вместе с Игорем Сусловым, охранником семьи Мужайло, по делу о разбойном нападении на водителя внедорожника. С Макаровым вот этим Углов вткнул в бритаголового. Они с детства знакомы, с одной улицы пацаны были, дружбаны, оба хабаровцы. У Киреченка и Юргина на момент того ареста тоже, как и у Суслова, уже было по судимости, причём и у того, и у другого за грабежи. Вывод к нам из Москвы приехали, а я в Хабаровск по этой вот Троице летал, сидел там 3 недели безвылазно. Зато разбойное нападение получили они не на полную катушку. Судья, видно, добрый попался. Первым освободился вот этот Макаров, отбыв четыре года. У Суслова и Кириченко было по пять лет. Они вышли почти одновременно. Юргин, признанный организатором нападения, углов ткнул в невзрачного блондина, баланду хлебал дольше всех шесть с половиной лет». И вот когда он наконец вышел, как раз и произошло одно знаменательное событие. Какое? Его бывший подельник Игорь Суслов, попробовавший себя к тому времени на многих поприщах, обратился в охранное агентство и получил там за приличную взятку липовые документы и отличную характеристику. После чего вместе со своим приятелем Макаровым они перебрались к нам в Волгоград. А уже спустя полгода Суслов устроился охранником в банк Евразийское сотрудничество, а спустя ещё 3 месяца его взял к себе водителем-охранником директор банка Андрей Мужайло. А кем стал Макаров? Быстро спросил Колосов. Устроился на работу здесь же у вас в Волгограде? Стал работать в частной фирме Радиотакси. Вы его допрашивали в связи с убийством Суслова? Мы планировали его допросить, как только нам стали известны эти вот скрытые факты биографии охранничка, но мы не успели. Он что, тоже погиб? 9 сентября в двух километрах от старой пристани нашли утопленника. В тяжком он был для установления личности состоянии. Давность нахождения в воде около двух недель — Сами понимаете, во что он превратился. Причиной смерти, по данным экспертизы, однако было не утопление, а сквозное пулевое ранение в голову. Ему кто-то выстрелил в затылок. Долго он у нас проходил как неопознанный, и вот только недавно суммировали все данные, назначили целенаправленную генетическую экспертизу и опознали его. Это Макаров, спросил Колосов. Да, без всяких сомнений, это он. И судя по всему, погиб он в конце июля, либо тогда же, в ночь на 26-ое число, как и друг его Подельник Суслов, либо днём позже. А что с этими двоими? Какая по ним информация? Колосов чувствуя, что начинает всё сильнее и сильнее волноваться, кивнул на фотографии Киреченка и Юргина. Этих мы начали проверять, как только получили данные, которые я вам изложил. С Кириченко вопрос ясен. Он с февраля прошлого года отбывает новое наказание снова за грабёж. К событиям июля здесь в Волгограде он никоим образом не может быть причастен. А Юргин? Ох, сколько ж крови у меня эта сволочь выпила, ох, пырь мать его. Углов мотнул круглый как шар головой. Информацию по нему по крупицам собирали в Хабаровске, в Иркутске, Сочи, Ростове. Вот тут его досье. Он хлопнул рукой по папке. Много чего там на него лишнего, но и кое-что полезное есть. По нашей информации, в июле он тоже был здесь, в Волгограде. Я по поводу него беседу имел кое с кем из наших блатных. Он тут у нас чужак, а прямо с ходу начал строить из себя сильно крутово. Ну, местные братве это совсем не понравилось. Короче, горои не за него и за своей бандитской солидарности не встали. Сдали? хмыкнул Колосов. Поделились информацией, скажем так. Углов вздохнул. Часть этой информации была просто бесценна. По ней мы вышли на человека, который продал Юргину Жори Хабаровскому. Он у нас тут под этой клекухой проходил в определённых кругах. Ствол. Пистолет ТТ. Точно, его родимый. Увы, коллега, протокола допроса купца у меня нет, есть только запись беседы. Углов включил маленький диктофон. Сам понимаешь, коллега, информация была приватной, и уговор был, что между нами будет джентльменское соглашение. потому фамилии тебе этой твари подзаборной не называю, но как речевку он толкает, послушай. Беседа в диктофоне скрижетала, как старый ключ в ржавом замке. Собеседник Углова был человек крайне немногословный. Он окол, как волгарь, кряхтел, сопел, вздыхал. Глушило, ну было дело, продал ему. Жорке-то, ну хабаровскому-то. донеслось до Колосова. Он жорко-то, особо наглушило-то напирал в разговоре. Ствол-то быстро достали, заплатил он, как и договаривались. А вот глушило через третьи руки доставать пришлось. Моя та сплошная. «Ануфриев об этих ваших данных знает?» спросил Колосов. Он действительно был сильно взволнован. Информация обрушилась лавиной, А ведь ещё там, во время осмотра дома, в уклончивых ответах Углов он ничего такого про честь не мог. Нет он как-то особо не вникал, чем мы тут на земле занимаемся. Углов усмехнулся. Его, я ж говорю, банковские дела Мужайло в основном интересовали. Он сюда к нам, как и ты, уже со своей готовой версией прибыл. Ещё командовать начал, командир. «Я про свою версию и тебе...» Колосов неожиданно для себя тоже перешел на «ты». Так было намного проще общаться с умницей Угловым. «Сказал. Да, видно, рано я ее озвучил. Слушать надо было, а не возникать». «А я люблю, когда возникают», — Углов хмыкнул. «Некоторые бесятся, а я люблю. Это как искры высекать, бац, из какой-нибудь пламя да и разгорится». «Я и спорить люблю!» «Мне тут пока с тобой спорить не о чем!» Колосов выключил диктофон. «Так какое положение дел у вас сейчас?» «Ну, вопросов-то уйма еще!» Углов был явно польщен. «Уймище вопросов, я говорю, непроясненных!» «Вот финансовая проверка банка нас сильно тормозит!» «Приватная-то информация, конечно, есть!» Но документально её пока подтвердить без данных финансовой и налоговой проверки мы не можем. Алексей, говори, не темни, взмолился Колосов. Что я не понимаю, что вы тут уже на пороге раскрытия? Ох, уж этот порог, порожек дался он мне, стоил волос седых. Веришь, снимать меня со старшего группы хотели ещё в октябре. Розыск буксует, на работак нет, бардак. Каждый день меня на оперативке у шефа вот так драли, как Сидорова козла. Ну и разозлился я, ох, как разозлился. Хотел вообще к чертовой матери рапорт на увольнение написать. Но куда пойдешь? Кому ты, опер, нужен? С работой у нас тут швах, сам понимаешь. Не в таксиста ж наниматься, как сусловскому дружку. Ну и остался я. Подналегли мы с ребятами из отдела и... Одним словом, приватная информация из банка Евразийское сотрудничество такова. Банк, как я и говорил, находился уже в июле на пороге банкротства. Большая часть активов была уже заморожена. Меньшее выведено за рубеж и положено на разные счета в разных банках. По документации не прослеживается движение одного транша в 800.000 долларов, поступившего на счёт 23-го числа. транш со счёта был снят, и куда эта сумма делась, по документам непонятно. По предварительной информации, деньги эти, собираясь с семьёй за границу, взял, точнее, просто прикарманнил сам Мужайло. Помнишь сейф в его доме? По нашим предположениям, эта сумма перед отъездом хранилась Мужайло именно там. Но это для него было что-то вроде денег на первое время, на карманные расходы за бугром, оплату отеля, того всего, ведь он уезжал с семьёй. Суслов, его водитель и охранник, знал о реальном положении дел в банке. Знал он и о том, что хозяин его собирается дать дёру за границу. Знал он, конечно, и про деньги в сейфе, ведь он был в семье мужа его своим человеком, телохранителем личником. По нашим предположениям, его устройство по липовым рекомендациям в банк было спланировано его подельником Юргиным именно с целью того, что рано или поздно вокруг банкира создастся ситуация, когда его можно будет ограбить, сорвав при этом максимально большой куш. Мы навели справки про Суслова. Мужайло ему доверял. Он не раз возил из банка в банк суммы в 10, даже в 20 тысяч долларов». У его работодателя не было к нему никогда никаких претензий. Судя по всему, они, Юрген Макаров и он Суслов, просто терпеливо выжидали удобный момент, когда в их поле зрения действительно попадёт сумма, ради которой они не побоятся даже убить. И надежды их оправдались 26 июля. Но это пока всего лишь ваши предположения, возразил Колосов. Вы здесь продвинулись гораздо дальше в поиске, чем мы у себя. Но как и у нас, у вас всё тоже держится лишь на словах и на интуиции. Если повезёт, скоро это будут не только слова. Углов смотрел в тёмное окно, залепленное снегом. Мы вышли на сожительницу Юргена. Думаешь, он случайно послал этих двух шестёрок, Суслова и Макарова сюда в Волгоград, как только вышел на свободу? Нет, он располагал достоверной информацией о том, что здесь подобное дело провернуть можно, если приложить мозги и тщательно подготовиться. Суслова в банк охранником не с улицы взяли, а по протекции. И составила ее ему некто Рощук Тамара Ивановна, в то время сотрудница одного из городских отделений банка «Евросийское сотрудничество». А по нашим данным, вот уже 2 года она сожительствует с Юргиным. Они познакомились в Сочи, вскоре после того, как он освободился. Что-то совсем не похож он на соблазнителя. Углов только хмыкнул. Ну, про это-то хоть не будем. Мы вот уже месяц ведём за ней наблюдение, отслеживаем звонки. Она ждёт Юргина, это без всякого сомнения. Рано или поздно они с ним встретятся. Это может произойти через год, сказал Колосов. Никаких гарантий к тому, что, если нужно будет, год будем следить, но что-то мне подсказывает, что так долго ждать не придётся. Между прочим, это по поводу профессиональной интуиции. Ращук всю последнюю неделю не вылезает из салонов красоты, марафет наводит. Углов жестом триумфатора выложил новые снимки. Все явно сделаны из машины в ходе негласного наблюдения. На всех молодая эффектная брюнетка в кожаных брюках и норковом жакете входит в стеклянные двери с ярко-неоновой рекламой. Салон красоты Лилиана. Колосов смотрел на любовницу Юргина, Жоры Хабаровского. Все это было так далеко от дела, которым он занимался, И с каждой минутой, с каждым новым фактом удалялось все дальше. «Где она живет?» — спросил он. «На улице Красной Армии», — ответил Углов. «Раньше жила в коммуналке в Речном, а в октябре с правила новоселья квартиру себе приобрела двухкомнатную в новом элитном доме. На какие шиши никому не сказала, даже матери родной, которая у неё в Волжском проживает. Так что, коллега, сидим и ждём, как рыбак у моря погоды. Ничего, там место для задержания просто идеальное. Если Жорик Хабаровский к ней туда всё же рискнёт пожаловать, некуда ему будет деваться из этой их элитной мышаловки.